Глава 670. -я. Под лежачий камень вода не течёт. Без королевы перворожденным было суждено потерять контроль над загами, что значительно снизит уровень угрозы для человечества с их стороны. Тогда Ван Дун сможет встретиться с Патруклом, не оглядываясь назад. Иначе наследник воина Клинка постоянно волновался бы во время боя о том, что случится с человечеством, если он погибнет в бою. Не имея возможности посвятить себя сражению целиком и полностью, Вандуну было просто суждено проиграть. Ключом к победе в неизбежной дуэли с Патроклом было нахождение ковчега и убийство королевы. Уже долгое время перворожденные имели преимущество в войне, и, используя это преимущество, верховный лорд вынудил Вандуна показать значительную часть его сил. Патрокл пристально следил за каждым движением наследника воина Клинка, надеясь найти изъяны в техниках последнего. Когда Ван Дун найдет королеву, ему удастся изменить ситуацию и взять инициативу в свои руки. Иначе, условия битвы, такие как место, время и ее характер, будут все решаться потроклым. Несмотря на туманные перспективы, сейчас человечество было как никогда близко за последние 6 лет к обретению надежды на победу. Испытания, уготовленные Ван Дуну, были гораздо суровее, чем те, что пришлось преодолеть его предшественнику Ли Фэну пять веков назад главной угрозой для человечества были Заги, однако сейчас Вандуну противостоял кое-кто, кто был намного могущественнее них — Патрукл. Хотя предшественник Патрукла Реланголос и восстал против Лифена, Патрукл в разы превосходил того в своих навыках и способностях. Поэтому он был гораздо большей угрозой для наследника воина Клинка, чем когда-либо мог стать Реланголос для Лифена. Демалис вскоре получил приказ от Верховного Лорда — в котором говорилось, что флот перворожденных должен продолжить наступление. Патрокл пришёл к выводу, что защита Марса сейчас в плохом состоянии и лучшей возможности для удара уже не будет. Ни один из мастеров искусств, помогавших Мишо во время прошлой операции, ещё не пришёл в себя, и, похоже, восстановление займёт у них по крайней мере полгода. Без защиты эссенции души Вандуна моря сознаний многих мастеров были атакованы чистой и необузданной энергией. Тем не менее, сомнения перворожденных дали марсианам время, дабы приготовиться к полномасштабной войне. По всей планете было открыто множество убежищ и бункеров, а людей из деревень эвакуировали в защищённые крупные города. Демалису потребуется время, чтобы достичь Марса, и к этому моменту марсиане закончат все приготовления. Самую большую угрозу со стороны перворожденных представляла бомбардировка с воздуха, что, если спросить закаленного в битвах марсианина, не было такой уж и угрозой. Благодаря тому, что все население сейчас было в убежищах, врагу, в лучшем случае, удастся уничтожить строение на поверхности. В это же время докучливые нападки людей на армаду перворожденных начали происходить чаще и с большей силой. Карл по-прежнему продолжал держаться подальше от главных сил, атакуя лишь самый конец и фланги. Потеряв уже пять флотилий, Демалис не хотел снова разделять свои силы, чтобы не терять численного преимущества. По этой причине адмирал имел ограниченную информацию об окружении и расположении вражеских кораблей. Он знал, что марсианские верфи ежедневно выпускали по новому крейсеру. Однако у него больше не было людей, которых он мог бы послать на разведку, и при этом сохранить превосходство в космосе. Чем ближе Демалис приближался к Марсу, тем сильнее становился страх в его сердце. Хотя Верховный Лорд и вычислил, что мастера искусств были истощены, он не упомянул, сколько именно времени им потребуется на восстановление. Армада перворожденных не может позволить себе попасть под удар еще одной подобной техники. После долгих раздумий мужчина пришел к выводу, что ему не следует спешить в атаку в текущем ослабленном состоянии. Вместо этого перворожденные замедлятся, дожидаясь прибытия подкрепления от жуков. Внезапно в этот момент Димарис почувствовал благодарность за то, что раньше был человеком. Именно это позволило ему правильно взвесить силы марсиан и свои недостатки. Без этого перворожденные ринулись бы прямиком в ловушку, как и темные в прошлом. В это время Патрокл сидел на своем троне в божественном зале с устрашающе спокойным выражением на лице. С того момента, как Джоу Си Си была похищена, изменения в поведении Верховного Лорда были заметны невооруженным глазом. По правде говоря, если бы он тогда вмешался, Ван Дун не смог бы так легко забрать девушку. Однако никто не смел ставить под вопрос подобное бездействие со стороны Патрукла. «Мой господин, ситуация на Марсе ухудшается. Мы пытаемся подготовить как можно больше кораблей, но большая часть их экипажей — люди. Я предлагаю увеличить ряды перворожденных», — сказал Халманд. Завершив свою миссию на Марсе, мужчина очень быстро поднялся в ранге и теперь был одним из доверенных советников Верховного Лорда. Все присутствующие в Божественном Зале знали, что целью миссии Халмонда было устранение нежелательных перворожденных и получение информации о силе Вандуна. И обе эти цели были успешно достигнуты бывшим заместителем директора Кайпу. Информация о Вандуне, которую добыл Халмонд, шокировала почти всех перворожденных. Сила этого парня намного превысила их ожидания. Как бы то ни было, лучше знать все возможности своего врага, нежели притворяться, что дерёшься со слабаком. Мой лорд, я согласен с Халмондом. и генерал Дималис похоже, того же мнения. Хотя он и имеет инициативу в космосе, когда придёт время наземных битв, одни заги не смогут справиться. Прошлое появление Вандуна на Луне дало силу противоаккупационным настроениям среди людей. «Если мы оставим всё как есть, последствия будут ужасны», — ставил лорд лунного города Телосу. Несмотря на проницательность Патрукла в управлении своими землями, его власть осталась для большинства людей чем-то инородным. Не имея другого выбора, Эваня не преклонили головы, но завидев крупицу надежды, которой стало появление Вандуна, вновь поднялись и были готовы к восстанию. Лидеры перворожденных начали один за другим давать свои советы и предложения, в то время как Патрокол продолжал молчаливо слушать. Он был согласен со своими советниками и пришёл к выводу, что лишь спустя многие поколения люди смогут по-настоящему принять перворожденных. Всё шло хорошо, пока не появился Ван Дун. Одна его имя была способна возродить надежду в сердцах людей, живущих под властью перворожденных. Так называемые «мир и процветание на Луне» были лишь красивым фасадом, и люди никогда по-настоящему не подчинялись Патроклу. Верховный лорд был согласен, что увеличение количества перворожденных – это эффективный способ, который приведет к победе. Однако превращение людей в перворожденных против их воли шло вразрез с идеей о существовании двух рас. Патрокл никогда не хотел уничтожать человеческую расу, он лишь хотел улучшить ее через создание конкуренции. Неужели он с самого начала был неправ? На этот вопрос было еще сложнее ответить теперь, когда он стал лидером десятков тысяч перворожденных. Верховный лорд не мог пойти на попятную, даже если бы захотел. Он создал перворожденных и теперь был ответственным за их благосостояние. Создание перворожденных не было ошибкой. Дело было в нежелании людей их принимать. Если бы не перворожденные, люди никогда бы не смогли одолеть загов. Ландзи. Чем занимаются люди? Спросил Патрокл. «Подпольное сопротивление определённо что-то задумало. В последнее время они очень активно ведут переговоры друг с другом. Это довольно необычно. Готов поспорить, что они ищут королеву?» Губы Патрукла изогнулись в улыбке. «Они наконец догадались. Если они преуспеют в своих начинаниях, это станет для нас огромным ударом». «Может, стоит удвоить охрану?» «Ляньзя!» «Это всё равно, что прямо сказать им, где находится королева», — возразил Халманд. «Какая разница? Мы всё ещё владеем превосходством в космосе. Шанс того, что они смогут хотя бы приблизиться к ней, равен нулю. Хм, даже нам трудно подходить к ней близко. Что уж говорить о людях», — сказал Ландзи. Королева-мать была заключена в гиперпространстве с целью сдерживания её телепатических способностей. Если перворожденная окажется с ней в одном пространстве, то она получит полный контроль над ним». «Не нужно пока ничего предпринимать. Дайте мне время подумать», — сказал Патрукл.